Глава тридцатая. Настя. Егор. Выдыхаю резко, разворачиваюсь. Грустные на такие родные и любимые глаза смотрят с нежностью. Боже, да я влюблена в него по уши. Одна ночь без ярцева и мое сердце словно перестало биться. Мне столько всего нужно тебе рассказать, шепчу. Знаю, у нас большие проблемы. Он протирает глаза. Уставший словно не спал всю ночь и измотанный. Хочу кинуться и обнять его, но что-то держит, не дает пошевелиться. Сила, что сильнее меня. Она хватает за горло, не позволяет мне произнести ни слова о моих чувствах. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Тихо произносит оборотень. Очень серьезно, Настя. После занятий приходи в зал, одна. Но пусть тебя сопровождает драгон. Ему опасно. Тихо произношу, глаза начинают щипать. Я для всех вас опасна. «Что? Почему?» «Мара сказала, что я проклята!» «Схлипываюся, сжимаюсь!» «Я зло!» «Нет!» — рычит он. «Настя, посмотри на меня!» «Малышка! Мышка!» Поднимаю на него затравленный взгляд. На нас косятся одногруппники, но мне все равно. Я просто не могу. Мне страшно!» Шепчу дрожащими губами. «Что со мной? Почему? За что?» «Так хочу, чтобы он обнял меня!» Но Ярцев не двигается. Не плачь. Егор морщится, словно ему очень больно сейчас. Я с тобой и всегда буду. Ты мне веришь? Да. Тогда приходи и поговорим. Волк встает и быстрым шагом выходит из аудитории, а я остаюсь. Смотрю ему вслед, что он хочет сказать. Но меня отвлекает преподаватель. Приход Егора вселил в меня надежду, я чувствую, что могу и хочу бороться с этим. Да, дрянная отметина нестерпимо жжет но я укрепляюсь во мнении, что она не моя. Это что-то инородное, не принадлежащее мне. Душа отвергает эту штуку. Если все так, как сказала Маша, то истинность должна ощущаться иначе, и я не дурочка. Понимаю. О чем думала всю лекцию? Ко мне подсаживаются Мария и Драгон. А может быть такое, что эта метка не моя и попала ко мне случайно? просто я ощущаю ее не частью себя а чем-то и народным по идее нет метка всегда появляется у того кому предназначена мыкает марья но я не разбираюсь в этом мара сказала про науку и магию я вчера ездила к Кире. она хотела взять мою кровь но егор сказал что я должна созреть сама нервно тереблю ручку пальцами думаю мне нужно к ней обратиться это хорошая мысль кира очень умная Говорит драгон. И проницательная. Если кто и разберется, то это она. Меня напрягают слова о том, что это наша проблема, хмыкает Марья. Если речь о том, о ком я думаю, то одним мы точно не справимся. Понадобятся все силы. Ты так и не сказала, о ком речь? Вопросительно смотрю на нее. Давай после пары зайдем в дальнюю кафешку, там я все тебе расскажу. Трудом досидев до конца лекции, я быстро складываю свои вещи в сумку. Дожидаюсь Марьяшу, и мы топаем в кафе. Драгон уходит в спортзал, чтобы присмотреть за Егором. «Он тебя не бросит», — улыбается ведьма. «Егор справится, он очень сильный и настойчивый. А еще он влюблен в тебя». Но эти чувства бессильны против истинной связи. Знаешь, обычное проявление метки сопровождается сильной страстью. «Обретя ее истинной, неделями не вылазят из постели. Так это устроено, чтобы как можно скорее зачать потомство». Мария достает из сумки контейнер с бутербродами. «Тут сэндвичи с лосятиной. Отцы охотятся, и мама делает вяленое мясо. Очень вкусно. Спасибо». Кусаю бутерброд, прикрываю глаза от удовольствия. «Ого!» «Ну так вот, у вас с Егором поведение истинных. А своего волка ты не любишь?» Отвергаешь? Это ненормально. Душой я тянусь к Егору, но мое тело... Морщусь. Ладно, ты мне обещала рассказать про вашего врага. Ну? Мареша осматривается, затем снова передергивает плечами, как утром дома. Речь идет о Морозе, злом духе, заточенном в мере смерти. Как Дед Мороз? Да, это он. Это потом его образ обелили и сделали добрым дедушкой. Изначально он злобный дух, который питается страхами и кошмарами, ну и немного человеческой плотью. «Боже!» – вздрагиваю. «Его заточили 16 лет назад. Один оборотень вместе с истиной смогли Мороза победить. Победить? Не убить!» – хмыкаю. «Убить его нельзя. Суть нашего мира в балансе. Добро и зло, свет и тьма. Убив Мороза, мы нарушили бы баланс». «Его гробницу охраняют мертвые волки из стаи Наиля. Его ты видела?» «Да. Он зомби?» Таращусь на Марью. «Нет», — усмехается она. «Он живой. У него огромная сила, которая держит мертвецов под контролем. Но суть не в этом. В последнее время вокруг гробницы Мороза происходят всякие нехорошие вещи. Несколько волков из мертвой стаи были найдены выпотрошенными. Те, кто охранял гроб. А еще. Боже, жуть-то какая. А еще крышка была сдвинута! Выдыхает Марья, несмотря на то, что все три цепи целы. Цепи? Не понимаю. Три цепи, которые удерживают Мороза. Первую своей кровью запечатала мать Егора, вторую, словом, мать Драгона, а третье, с ней немного непонятно. Есть легенда, где сказано, что все три цепи будут расколоты. Истинное зло освободится. Но третья цепь немного отличается от первых двух. В древних свитках говорится, что ее можно уничтожить кровью заклятого врага, пока мы не знаем, кто этот враг. Есть догадки. Вы поэтому ее охраняете? Гробницу? Чтобы этот дух никогда не освободился? Да. Но в последние месяцы я стала видеть кошмары. Жуткие сны о танцующих тенях и слова. Тик-так. Тик-так. Скоро он будет свободен. Мир тене словно замер в ожидании пробуждения истинного зла. Это жутко. Меня прошибает озноб. Но при чем тут я и моя метка? Ты тоже связана с миром мертвых. Все сигналы идут оттуда. И я чувствую... Мария вдруг становится серьезной. Что, поняв, кто ты такая, и что на тебе за проклятие, мы приблизимся к разгадке, как противостоять древнему злу.